Эпилог. Пять лет спустя. Картер. Ну, давай! Ты же не хочешь, чтобы я выиграл гонку, правда? Я посмотрел на моего сына, который ехал позади меня. На головах у нас были одинаковые шлемы, и мы ехали на самокатах по пустынной дороге. Я был на моем сегвее, а он ехал на обычном детском скутере. Сигвей. Электрическое самобалансирующееся транспортное средство компании Sigway Inc. с двумя колесами, расположенными по обе стороны от водителя, внешне напоминающее колесницу. В такие дни я ни разу не пожалел, что перестал улетать. Я ни за что не мог бы пропустить эти драгоценные моменты с Брюси. В этот день я повез его к своему старому дому. Мы перебрались в большой дом в милях в двух. Оттуда, когда Брюси исполнился год, но мы продолжали часто навещать моих бывших соседей. Я указал на свой старый кондоминиум. Когда ты родился, мы привезли тебя сюда. Это здесь вы меня сделали? Не зная, как ответить на вопрос, я сказал: с технической точки зрения тебя сделали в Австралии, но родился ты здесь. В Австралии? Да. «Значит, я как медведь-коала?» Куала? «Полагаю, — рассмеялся я. Кендл обнаружила, что беременна вскоре после того, как мы вернулись из Австралии. У нас была скромная свадьба, мы поженились на закате солнца рядом с оперным театром Сиднея. Мы жили в Бока очень скромно, в типовом одноэтажном доме с тремя спальнями. Кендл была решительно настроена, чтобы наш сын рос не так, как она. Она не хотела, чтобы он слишком много значения придавал материальным благам. Кендалл с удовольствием сидела дома с ребенком. А я тем временем подписал контракт с частной авиакомпанией, которая позволяла мне выбирать, когда летать. Таким образом, я убил двух зайцев. Я все еще продолжал летать, но на своих условиях. Мы ехали по дороге, и я внимательно смотрел по сторонам на случай, если появится машина. Я указал на старый кондоминиум Гордона. Видишь этот дом? — Да. — Здесь жил твой дедушка Гордон. — Гордон? Как трэш Гордон из улицы Сезам? — Да, тоже имя. Твой дед был замечательным человеком, намного круче трэша Гордона. Когда ты немного подрастешь, я расскажу тебе замечательную историю о нем и о том, почему тебя назвали Брюси. — Хорошо. Немного замедлившись, я спросил, «Ты не устал? Хочешь, остановимся и перекусим?» Он кивнул. Мы остановились под раскидистым деревом. Я достал коробки с соком и различные закуски, которые упаковала для нас Брюс Брюси поднял голову и посмотрел на меня. У него были мои черные волосы и голубые глаза Кэндл. «Папа, расскажи мне одну из твоих историй». «Какую?» «Про Люси». Я улыбнулся и потрепал его по волосам. Когда ему исполнилось два года, я стал сочинять разные истории, которые рассказывал ему перед сном. Иногда он просил меня рассказать какую-нибудь из них днем. Люси в небесах с алмазами была его любимой, отчасти потому, как он всегда уточнял, что Люси рифмуется с Брюси. Договорились, пусть будет Люси в небесах с алмазами». Сделав глубокий вдох, я обнял его и начал свою историю. Жила-была девочка, которую звали Люси, и она жила на небе. Книгу озвучила Ирина Кокотеева.